матросское сердце прощался матрос с севастополем два года тому назад поклонился он морю и солнцу бухте северной бухте южной, простился с приморским бульваром и графской пристанью прощайте курган малахов карантинная бухта корабельная сторона прощался матрос с севастополем сердце в черноморских волнах оставил клятву вернуться дал бросала судьба по фронтам Матроса вдали от моря с врагом сражался. Вспоминал Севастополь, море и солнце, Графскую пристань, бульвар приморский. Как там Курган, Малахов, карантинная бухта, корабельная сторона. Я вернусь, в Севастополь, я вернусь, в Севастополь. Люд беспощаден в боях, матрос. Бывало друзьям к матросу. Ты что же, сердце никак лишился? Отвечает друзьям матрос. Нет сердца. Там, в Севастополе, в море сердце свое оставил. Нелегкие годы провел матрос. Ранен, контужен, увечен, калечен, снарядами сечен, минами мечен. Но жив, не убит матрос. Я вернусь в Севастополь, я вернусь в Севастополь. Вяз в болотах, тонул на переправах. Дожди исхлестали, кожу сдирал мороз. Устоял, не погиб матрос. До Волги дошел матрос, от Волги шагал матрос, дрался под Курском, путь пробивал к Днепру, славу матросскую нес, как факел. Слово сдержал матрос. Вернулся в родной Севастополь, вернулся матрос в Севастополь, «Здравствуйте!» — крикнул он морю и солнцу, «Здравствуйте!» — крикнул он бухте северной, бухте южной, «Здравствуйте!» — крикнул бульвару Приморскому, Графской пристани. «Привет вам, курган Малахов, карантинная бухта, корабельная сторона!» Слово сдержал матрос. Вышел он к морю. На флагштоке у графской пристани без козырку, как флаг, повесил. Отдали волны матросское сердце. Трепетно вынесли на руках.